Глава двадцать первая В Марлоу не наблюдалось недостатка мест, где могли бы встретиться три женщины. Более того, казалось, что каждый второй предприниматель в городе открывает либо кафе, либо бар именно для того, чтобы женщинам было где видеться друг с другом. Джудит, Сьюзи и Бэкс заняли столик у окна в небольшом ресторанчике на Хай-стрит, расположенном прямо напротив конторы Энди Бишопа. Найти ее не составило труда. Адрес был указан в завещании Эзры. Джудит рассматривала симпатичный особняк в георгианском стиле с окнами-эркерами, на черной входной двери которого висела скромная медная табличка. На сайте юридического агентства Джудит нашла около дюжины имен практикующих юристов. Энди Бишоп... значился старшим партнером. Женщины размышляли, каким будет их следующий шаг. Сьюзи предлагала устроить слежку за Бишопом, Бэкс убеждала приятельниц к нему не приближаться, а Джудит отвергала оба варианта. На ее взгляд, существовал лишь один способ выяснить, был ли Энди Бишоп причастен к убийству Икбаля. Джудит поднялась со своего места за столиком. Через несколько минут она уже облокотилась на стойку администратора юридического агентства. «Я хочу видеть мистера Бишопа», — заявила она. Сьюзи и Бэкс настаивали на том, что вот так врываться в офис Бишопа — это безрассудство, но Джудит не вняла их доводом. Более того, она учла ошибки, допущенные ею во время визита в аукционный дом Эллиота. В этот раз У неё был план. По крайней мере, она так считала. «Вам назначена встреча?» — поинтересовалась девушка за стойкой. «Нет. Пожалуйста, сообщите ему, что меня зовут Джудит Поттс, и я пришла поговорить о завещании Эзры Гаррингтона». Девушка захлопала глазами. «Завещание мистера Гаррингтона? Его ведь составляли в прошлом году». «Ничего. Мистер Бишоп поймёт, о чём речь». Мило улыбнувшись, Джудит прошла в глубь холла и села в кресло у пустого камина. Поняв, что женщина не собирается уходить, администратор вышла из-за стойки и исчезла за ближайшей дверью. Она вернулась меньше, чем через минуту. «Миссис потс мистер Бишоп готов вас принять». «Благодарю». Оказавшись в кабинете, Джудит обратила внимание, что его оформлением явно занимался человек со вкусом. У низкого стола стояли два кожаных кресла, стены украшали выцветшие картины со сценами охоты. Хотя помещение располагалось на первом этаже здания, из большого окна открывался приятный вид на главную улицу города. А вот второе окно, поменьше, выходило на задний двор, а точнее, на офисную парковку. Энди Бишоп сидел за письменным столом, заваленным бумагами. Когда он поднялся навстречу джудит Та с удовольствием отметила невысокий рост мужчины. Нехватку роста с лихвой компенсировала ширина. Бишоп действительно был почти круглым. Жилет так сильно натянулся на его животе, что, казалось, пуговицы вот-вот оторвутся. Словно большой шар из теста. Так охарактеризовал его имам. По мнению Джудит, это описание идеально подходило Энди Бишопу. Представившись, Джудит ощутила слабость в ногах. Она подумала о том, какой опасности вновь подвергала себя. Энди жестом предложил Джудит сесть. «Вы пришли поговорить о завещании мистера гарингтона «Все верно. Он был моим другом. И моим тоже. Он был допропорядочным джентльменом, не так ли? Простите, здесь довольно жарко». Мужчина достал из кармана пиджака носовой платок и, протерев им мокрый лоб, кивнул на открытое раздвижное окно, за которым стояли припаркованные автомобили. «Кондиционера у нас нет, только так и спасаемся». «Не беспокойтесь об этом». «Итак, чем могу помочь?» «Я лишь хотела удостовериться, что вы тот самый Энди Бишоп, который составил завещание Эзры». «Да, это...» «Точнее, изменил его». «Я». «В каком смысле изменил?» Мне известно, что Эзра хотел оставить свой дом соседу, Игбалю Касаму. Энди смутился. Боюсь, я не могу обсуждать дела клиента. Но ведь это правда. Эзра давным-давно говорил мне, что завещал все Игбалю, потому что тот помогал ему, когда Эзра заболел. Возил его к врачу, в аптеку. Вполне возможно. Я плохо помню Игбаля. Но хочу заметить, не он один поддерживал Эзру. «Вот как?» Ближе к концу я навещал Эзру каждый день. Следил, чтобы он вовремя принимал лекарства, а их было немало. Возил его на прием к врачу, проверял его назначение. Ему выписывали много рецептов. Он никогда не отличался крепким здоровьем, верно? Энди улыбнулся воспоминаниям. «Вы сказали Джудит Поттс. Э, если честно, не припомню, чтобы Эзра говорил о вас». «Мы какое-то время не общались». Он связался со мной, когда заболел. «Скажите, а как вы познакомились?» Джудит улыбнулась. К этому вопросу она была готова. «Мы оба живем в Марлоу. Знаем друг друга целую вечность». «И все же как познакомились?» «Кажется, у нас был общий друг». «Ах, я уже и не вспомню. С тех пор прошло, наверное, лет сорок». «Возможно, вы знали его сестру». Джудит все так же улыбалась. Но мысли метались у нее в голове. «Сестру? Какую еще сестру?» И вдруг ее осенило. «Что вы такое говорите? У Эзры не было сестры?» Энди внимательно посмотрел на женщину, а затем рассмеялся. «Ах, да, конечно, не было. Я ошибся. а Вот незадача. Впрочем, давайте вернемся к делу. Чем могу быть вам полезен?» «Хорошо», — начала Джудит, надеясь, что не выдаст свое облегчение. «Понимаете, моя тетушка тяжело больна. Рак пищевода». Джудит совсем не чувствовала себя виноватой перед почившей тетушкой за то, что использовала для легенды ее диагноз. Более того, она была уверена, что Бетти одобрила бы ее действия. «Боюсь, она скоро нас покинет». И, видите ли, она назначила исполнителем завещания своего юриста. «Понятно. Это вполне разумно». пожалуй Но также она попросила его составить завещание. И это разумно? Почему же? Это целесообразно. Назначение составителя завещания его исполнителям позволяет сэкономить средства и упрощает бумажную работу. Что ж, допустим. Но кое-что мне непонятно. И, возможно, именно это вы мне и поясните. Моя тетушка... хочет не только сделать юриста исполнителем завещания. Она оставляет ему значительную часть того, что имеет. Энди выглядел удивленным. Понятно. И в чем же заключается ваш вопрос? Насколько мне известно, Эзра поступил так же. Незадолго до смерти он попросил вас составить новое завещание. Сделал вас его исполнителем и своим единственным наследником. «Откуда вам это известно?» «Эзра рассказал мне. Я ведь говорила, что мы дружили». «Он обсуждал это с вами?» «О, да. Незадолго до своей кончины. Надеюсь, вы понимаете, что мне это показалось несколько странным. А теперь и моя тетушка поступает так же. Потому я и решила с вами встретиться. Хочу убедиться, что в этом поступке нет ничего неэтичного». «Вы о том, что наследник составляет завещание?» «Да, именно. Все просто». Энди несколько секунд неотрывно смотрел на Джудит, а затем тяжело вздохнул, так будто разочаровался в ней. «Похоже, я знаю, что происходит», — произнес он. «Вы меня проверяете. Прошу прощения. Не беспокойтесь, я все понимаю», — сказал Энди почти что ласково. Я давно работаю с людьми, ваш тип мне знаком. Вы ведь живете одна, верно? Вам нечем себя занять, вот вы и решили разобраться с завещанием Эзры, в котором якобы что-то не так. Энди встал с кресла и подошел к двери. На самом деле все довольно прозаично. Никакого подвоха нет. Такова была воля Эзры. А теперь, возможно, вам это покажется странным, у меня много дел. «Так что, если не возражаете...» Стоя у открытой двери, Энди улыбался так, словно знал, что Джудит было нечем ему возразить. У нее не осталось карт, чтобы продолжить игру. Поэтому она поблагодарила Энди за то, что он уделил ей время и покинула кабинет. Коли, Джудит остановилась и принялась себя ругать. «Пусть с завещанием Эзры все было в порядке, но черт возьми!» Какое право этот человек имел ее отчитывать? И если Энди Бишоп поступил честно, как сам утверждал, почему он так быстро принял ее без предварительной записи?» Джудит посмотрела на входную дверь. «Как он там сказал? Я живу одна, и мне нечем себя занять. Это же полная чушь. Я составляю головоломки и кроссворды. Совсем неплохо для женщины 77 лет». Джудит здорово рассердилась. Она подумала о том, что ни один мужчина не имеет права говорить с ней в таком тоне. Тем более, если это всего лишь какой-то выскочка-адвокат. Развернувшись на каблуках, Джудит решительно направилась обратно к кабинету Энди. «Между прочим», — женщина без стука распахнула дверь, «у меня есть работа». Энди Бишоп стоял у окна, что выходила на Хай-стрит. Он резко обернулся, услышав голос Джудит. На рабочем столе Энди измельчитель документов поглощал лист бумаги. Тонкие белые полоски падали в целлофановый пакет. Прежде чем Энди сделал шаг вперед, закрывая ей обзор, Джудит разглядела на белых полосках характерные блики. Бумага, пропущенная через измельчитель, была глянцевой. «И что?» спросил мужчина, стараясь выиграть время. Его лицо залилось краской. «Я просто хотела вам сказать, что у меня есть работа и нет привычки лезть в чужие дела. А вам стоит проявлять чуть больше уважения к старшим. Всего хорошего!» Джудит направилась к выходу. Теперь она убедилась в том, что Энди каким-то образом был причастен к смерти Игбаля. Честный человек не бросается к измельчителю, когда слышит в свою сторону обвинение в преступлении. Что за листок уничтожил Энди? И почему он сделал это сразу после разговора с Джудит?